По собственной инициативе рта не раскрывать. Если парашютист к тебе обратиться, отвечать односложно. С певучим баварским подсюсюкиванием. Как ты умеешь? Ты мой помощник. Соблюдаешь субординацию, ясно? Если я почувствую, что дело запахло керосином, дам команду «давай», тогда «хуком» и в нокаут. Так гляди, не перестарайся, мозги не вышиби. Если так, то лучше перкотом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 Парашютист после приземления вообще еще не понял, на каком он свете, какая к ему естественность. И потом Дорин. В Рошем театре маленьких ролей не бывает. Про систему Станиславского слышал? Даже если артист только говорит «кушать» подано, он должен про свой персонаж все в доскональности знать. Биографию, черты характера, пристрастие. Вот мы этим с тобой сейчас и займемся.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 Подледный лов В Москве было тепло, и по мостовым бежали ручьи. А прибыли в шатуру, будто уехали не на 120-й километр, а на две недели назад, когда весной еще и не пахло. На улице городка и где сирелись сугробы, а окрестные поля и вовсе были белыми. Пока что обосновались в город-дели Госбезопасности